Глава седьмая. Виктор снова позвонил Веронике в 9 утра. Слава богу, она ответила уже после третьего гудка. «Как прошло свидание?» Спросил он. «Тебя это вообще-то не должно касаться. О чем ты хотел спросить?» «Мне бы не хотелось говорить об этом по телефону. Может быть, мы встретимся сегодня в первой половине дня, кофе выпьем?» Она вздохнула. «Ладно, встретимся через час у Якова». «Спасибо, Ника». Она отключилась. «Коротко и ясно», — пробормотал он. Кафе-бар Яков находился в 20 минутах ходьбы от дома Виктора, так что у него было 40 минут в запасе. Он не знал, чем заняться, а слоняться без дела по улицам не хотелось. Даже если тот старик был его благодетелем, вдруг еще кто-то осведомлен о том, что он занимается делом по перевалу Дятлова, он решил направиться прямиком к Якову и подождать там. Это было одно из их любимых мест в ту пору, когда они встречались. Интересно, почему Ника выбрала именно это кафе? Как намек на их разрыв? Как еще одну возможность ткнуть его носом или просто, как известно, им обоим место? Он склонился к первому варианту. Закрыв досье в шкафу для документов, Виктор вышел из дома и поспешил в кафе. Он ожидал увидеть старика, который будет прогуливаться и делать вид, что рассматривает витрины. Но его не было. Кафе в этот ранний час было полупустым, и Виктор без труда нашел уединенный столик в глубине. Он заказал кофе и стал ждать. Вероника пришла ровно в 10, как и договаривались. Окинув быстрым взглядом кафе, отыскивая Виктора, заметила его, не улыбнулась, не помахала рукой, только кивнула. Подошла к нему и села, положив свою большую сумку на свободный стул между ними. «Спасибо, что пришла, Ника». Она заказала чаю, проходившую мимо официанта. «Хорошо выглядишь». Он отметил, что она подстриглась короче и немного похудела. В ее миндалевидных карих глазах мелькнула холодная отстраненная насмешка. Она скупо улыбнулась. «Спасибо». «Как поживаешь?» «Хорошо». «Так что ты хотел?» Она явно не была настроена на дружескую беседу, за что он и был ей очень благодарен. «Я хочу попросить тебя об одной услуге». «Ты уже вчера говорил. Что конкретно?» «Мне нужно, чтобы ты нарисовала портрет человека по моему описанию». Официант принес ей чай. Она принялась дуть на него, задумчиво глядя на Виктора. «Значит, нарисовать...» «Мужчину, которого я видел. Я хорошо запомнил его лицо. Так что это наверняка будет нетрудно». «А зачем тебе его портрет? Что-то случилось?» Виктор засомневался, стоит ли посвящать ее в это дело. Вероника, выжидающий, смотрела на него, отхлебывая чай. «Ника, я думаю, что чем меньше ты знаешь, тем будет лучше». Она чуть не поперхнулась и еле сдержалась, чтобы не расхохотаться, притворно прикрыв рот рукой. «Давай без этой фигни, ведь Что там у тебя?» «Возможно, я в опасности». Хм, а дальше? Ты криминальный репортер, это входит в твои служебные обязанности». Или ты расскажешь мне, в чем дело, или я пошла. Он улыбнулся. А ты не изменилась. А что, должна была? Мы расстались несколько месяцев назад. Тебе кажется, что это такой большой срок? Разговор стал отклоняться в сторону, которая ему так или иначе совсем не хотелось касаться. Поэтому он нагнулся к Нике и, понизив голос, сказал. Ты когда-нибудь слышала о трагедии на перевале Дятлова? Она удивленно вскинула брови, как делала всегда, когда он ляпал что-нибудь неожиданное и глупое. «Да», — произнесла она секунду, помедлив. «Слышала. Правда. Все, кому хоть что-нибудь известно про Свердловскую область, знают об этом случае. А вот я, например, не знал». Она ухмыльнулась. ну да». Он вздохнул. «В любом случае у меня в руках оказались кое-какие документы» которые могут пролить свет на загадочную смерть группы Игоря Дятлова». Вероника посмотрела на него молча, кивнула и поставила чашку на стол. «И что же это за документы?» «Просто документы. Витя!» «Ладно, ладно. Это медицинские отчеты, металлургическая экспертиза. Все в таком духе». «И как же они к тебе попали?» «Вот поэтому-то я и хотел с тобой встретиться». Он рассказал ей о том, как за ним следил старик, о том, как он попытался его сфотографировать, и о том, как кто-то оставил документы в его почтовом ящике, взломав замок. Он закончил, и Вероника снова принялась прихлёвывать чай, видимо, размышляя. Наконец она сказала. «Ты же знаешь, что велось официальное расследование происшествия, но не вся информация была обнародована». «Точно». И я полагаю, что у меня находится как раз та самая недостающая информация. Я встречался с Вадимом Константиновым. Он годами собирал материал по этому делу. И мне нужно, чтобы ты нарисовала старика по моему описанию. И я смог показать рисунок Константинову. Чтобы посмотреть, опознает он его или нет? Да, именно. А что если опознает, и вы выясните, кто этот человек? «Я постараюсь с ним связаться». «Чтобы тебя арестовали или еще хуже?» Добавила Вероника. «Послушай, Витя, если эти документы настоящие, они попали к тебе нелегально, а ты еще собираешься лезть на рожон». Он пожал плечами. «Ты же сама сказала. Я криминальный репортер». «А почему тебя интересует это дело? Ты по нему статью пишешь?» Он кивнул в ответ. «В газете дела у меня не ахти». И, похоже, это мой последний шанс сделать что-то качественное. Иначе Максимов на дверь мне покажет. Он знает о документах? Нет. Я еще никому не говорил. Вероника посмотрела на него, промолчав. Ну так что? Произнес он через пару секунд. Ты мне поможешь? А что в этих документах? Разгадка происшедшего? Я не уверен, честно ответил он. Но в них какие-то невероятные подробности. Например? Например, несколько фотографий, судя по которым, Дятлов с группой провели какое-то время в лесу, недалеко от последнего лагеря на халат -Сяхыл. И, похоже, они обнаружили там что-то очень странное. Он описал, что было на фотографиях. Сделал это, разумеется, вопреки желанию. Но Вероника умела настоять на своем. Он не сомневался, что она просто встала бы и ушла, откажись он говорить. Она была просто фантастически любопытна. Поэтому Виктор постоянно шутил, что это ей надо быть репортером, а не ему. Вероника молча слушала, глядя ему прямо в глаза. Когда он закончил свой рассказ, она выдохнула. Боже мой, ты прав, это абсолютно новая информация. И все эти находки, инсталляция, котел... На Урале ничего такого раньше не встречали. Виктор поискал глазами официанта, чтобы заказать еще кофе. Но, услышав последние слова Вероники, он повернулся к ней, нахмурившись. Как-то странно прозвучала эта фраза. «На Урале не видели?» – переспросил он. «Что ты хочешь этим сказать? Что где-то в другом месте? Видели?» «Видели. По крайней мере, если судить по рассказам». «Что за рассказы? О чем ты говоришь, Ника?» а, ты помнишь Евгения?» Он задумался на несколько секунд. «Евгения?» Ведь который мент? Э, твой друг?» Евгений работал в ВИЗе. Виктор видел его несколько раз полгода назад. Она кивнула в ответ. Евгений увлекается историей. Непрофессионально, конечно, и особенно неразгаданными историческими тайнами. Это, можно сказать, его хобби. В свободное время он что-нибудь да исследует. Говорит, что когда-нибудь напишет обо всем этом книгу. В общем, он мне рассказывал об инсталляциях в Сибири. А где конкретно? ну, большей частью в Западной Якутии. Народности, проживающие там, называют это место Долиной Смерти и стараются избегать его. Они описывают некие странные железные дома в глубине тайги. Евгений говорит, про эти штуки уже сложены легенды. А их вообще кто-нибудь видел? Спросил Виктор. Сомневаюсь. Была пара экспедиций в тот район, но никаких бесспорных доказательств существования этих инсталляций не нашли. На самом деле, местность такая неизведанная, дикая. Ничего, кроме густых лесов, зимой покрытых снегом, а летом одни болота и машкара. Не уверена, что кому-то со стороны удавалось как-нибудь... Не уверен что кому-то со стороны удавалось когда-нибудь обнаружить эти инсталляции или материальные доказательства их существования. Она улыбнулась. А вот сейчас их нашли в районе халат -Сяхыл. Она улыбнулась еще шире. «Невероятно! Представляю, когда Евгений узнает об этом...» «Да ты сумасшедшая!» — прервал ее Виктор, но вышло слишком громко, так что некоторые посетители кафе оглянулись на них. Поэтому он понизил голос до шепота. «Ему нельзя об этом говорить. Ника, я уже и так, может быть, нарушил десяток статей просто потому, что имею на руках эти чертовые документы, а ты хочешь рассказать об этом менту?» Она поморщилась извини я не подумала ты прав конечно же ему нельзя говорить тут я очень сглупила да ничего ничего но мне действительно нужно быть очень осторожным он задумался на секунду может быть константинов знает что-нибудь об этих так называемых инсталляциях я могу спросить его при следующей встрече и когда же она будет скоро в общем ника я тебе рассказал все что знаю поможешь мне Ника потянулась за своей сумкой, достала оттуда большой блокнот для набросков и карандаш. Она пролистала блокнот до чистого листа, и Виктор успел заметить зарисовки городских видов. Очень красивые. Он бы с удовольствием рассмотрел их получше. Не в первый раз он позавидовал таланту Ники. «Ну, начинай», — скомандовала она. Через 10 минут она развернула блокнот к нему и показала результат. «Ника, ты гений!» Ника с поразительной точностью воспроизвела старика. «Ну и когда ты увидишься с этим Константиновым?» «Сегодня». «А не против, если я присоединюсь?» Его удивленное лицо было так красноречиво, что она улыбнулась. «Присоединишься?» – переспросил он. «Я бы очень хотел встретиться с ним». «Зачем?» «Зачем? Ты что, правда не понимаешь? После всего, что ты мне тут нарассказывал?» Первым побуждением Виктора было сказать «нет». Он не собирался впутывать Веронику. Он и сам играл с огнем, держа у себя секретные государственные документы. Он понятия не имел, что вообще будет дальше. Но если дело выйдет дрянь, то ему бы не хотелось тянуть ее за собой. Он все еще сильно ее любил. Он попытался все это ей объяснить. Но она только рассердилась. Ну, это просто свинство. Ты являешься со своим звонком, как гром среди ясного неба. Просишь помощи. А когда я тебе помогла, все, спасибо и пока. Так что ли? Все совсем не так, Ника. Именно так. Ты что, не понимаешь, что происходит? В том-то и дело, что я не знаю, что происходит. Я понятия не имею. И все это может оказаться очень опасным. А может быть сенсацией, которая взорвет мир. «Конечно, если раньше эта сенсация не взорвется под твоими ногами». Вероника сердито посмотрела на него, потом схватила набросок и, зажав его между двумя пальцами, помахала у Виктора перед носом, как сахарной косточкой перед дворовым псом. «Ну что, Витя, тебе это нужно или нет? Если нужно, то и меня придется взять в придачу». Он вздохнул. «Черт возьми, Вероник, поверить не могу, что ты так поступаешь». А ты поверь, неужели ты не видишь, что я пытаюсь защитить тебя? Один человек уже точно меня выследил и знает, где я живу. И неизвестно, кто еще мной интересуется. Я не хочу тебя впутывать. А ты уже впутал. И ведь это было правдой. Виктор вдруг запоздало понял, что не стоило назначать встречу в людном месте. Нужно было попросить ей прийти к нему домой или встретиться у нее. В тот момент он очень надеялся, что никому из них не придется заплатить за эту ошибку. «Тогда или нет, решай уже». Он взял набросок у нее из рук, медленно и аккуратно его свернул и положил в карман пальто. «Хорошо», – произнес он, – «но сначала нам нужно зайти ко мне, взять досье и ключ». «А что за ключ?» Он был приклеен внутри конверта вместе с кодом сейфа в Уралпромстройбанке. Есть какие-то догадки, что в сейфе? Пока никаких. Идем.